Забег продолжался минуты две, а когда кончился, Роки личным примером вызвал аплодисменты и потом сказал в микрофон: «Взгляните на нашу молодежь, дамы и господа, свеженькие, как огурчики после 216 ш е с т часов всемирного чемпионата по танцевальному марафону со стязаний в мастерстве и во н с л и в о с т и Ребятам гарантировано семиразовое питание, три главных блюда и четыре легкие закуски. Некоторые за время состязаний даже прибавили в весе. Штат наших врачей и медсестер находится наготове и неустанно заботится о том, чтобы все участники были в наилучшей спортивной форме. А теперь я попрошу пару номер четыре. 4... Марио Петрони и Джеки Миллер о сольном выступлении. Ну, покажитесь нам номер четыре. Вот они, дамы и господа, н е ч у д е с н а я ли парочка? Нескладный итальянец Марио Петрони и щуплая блондинка Джеки Миллер под ж и д к и е аплодисменты поднялись на сцену. Они что-то сказали Роки, а потом принялись отбивать чечетку, причем делали это очень плохо. Впрочем, казалось, ни Марио, ни Джеки не отдавали себя отчета, что их чечетка никуда не годится. Когда они закончили, несколько человек бросили на площадку монеты. Погуще, дорогие друзья, призвал Роки. Пусть прольется серебряный дождь, погуще, погуще. На площадку звякнули еще несколько монет. Марио и Джеки их собрали, проходя возле нас. Сколько? спросила Глория. 7 5 д е пять центов, ответил Джеки. Откуда ты, малышка? спросила Глория. Из Алабамы. Это и видно. Нам бы тоже нужно подготовить номер, сказал Яглори. Немного подзаработать не помешает. Радуйтесь, что ничего не умеете, вмешался Марио. Эти выступления лишнее морока. Да и ногам не на пользу. Вы уже слышали насчет дерби? спросил Джеки. А что это? Какие-то гонки, кажется. В следующем перерыве нам, видимо, скажут, в ч ё м дело. Да, дело начинает забирать круче, заметила Глория.